Глава пятая. «Ну и где ж твоя крокодилица? Показывай!» Ткнул меня в бок Павел. «Подумать только! Ты и женишься! Даже с учетом того, что свадьба фиктивная, все равно не верится!» «А что ты так тихо Орешь, о фиктивной свадьбе? Журналисты вон там крутятся!» Кивнул я на угол, где готовили площадку для фотосессии. «Иди туда и там мария а то еще не все писаки тебя услышали!» Зарычал я на друга. «Андрюх, ты чё такой нервный?» Рядом никого нет, меня никто не слышал. Я могила, ты же знаешь. То, что Пашка не проболтается даже под пытками, не вызывало у меня никаких сомнений. Поэтому он был единственным из моих знакомых, кому я сообщил истинную причину предстоящего брака. А сорвался я на него, потому что вечер в честь помолвки меня бесил. Казалось, с тех пор, как собрались гости, прошла целая вечность. Я оглянул на часы, оказалось 40 минут. И вон София стоит. С бокалом шампанского, блондинка в черном платье. Посмотрела я чуть вправо, чтобы Павел знал, в каком направлении искать. Так, тетенька в красном, дай нам несчастным, мой друг пошарил по толпе взглядом. Рыженькая куколка, надо ее запомнить, позже познакомлюсь. Что-то я ни одного крокодила не вижу. Либо возраст не тот, либо цвет волос. Где? Павел при всем желании не мог увидеть Софию. Ее закрыл с собой пузатый дядечка. А сейчас он отошел, и, судя по реакции, мой друг заметил Софию. Ну, по крайней мере, челюсть у него отвисла, и слюни потекли. «Прости, рыженька, наше свидание отменяется. Я нашел тебе замену». «Андрюха, ты меня, конечно, извини, но я пошел. «Возможно, если повезет, я не вернусь», — сообщил Пашка и уверенно шагнул вперед. Я поймал его за ворот пиджака и вернул на место. «Куда это ты собрался?» — рявкнул я. — Куда надо, туда и собрался. Дело мне меня срочное. Видишь? — кивнул Павел на внучку Ладонского. — Какая куропаточка одна скучает. Пойду за столблю пока другие не налетели, — пояснил он и дернул плечом, чтобы я его ворот отпустил. — Ты имеешь в виду блондинку в черном платье? — сказал я, наблюдая за другом. Судя по выражению его лица, до него медленно, но верно доходило. В чем дело? Хочешь сказать, что твоя невеста-крокодилица и королева, на которую я запал с первого взгляда, одно и то же лицо? Именно это я и хочу сказать. Дружище! Тогда поздравляю! Восторженно выпалил Павел и добавил. Познакомь, а? Слушай сюда. София мне хоть эффективная, но невеста. Так что ты сильно-то не духарись, Если что, нос сломаю. Предупредил я Пашку, и он закивал. Да понял я, понял. «Женщина друга неприкосновенно, железные правила, но все равно познакомь. Перетопчешься, найдешь рыженькую и утешишься», — сказал я и отпустил пиджак Павла. Мой друг умчался, и уже через минуту его компанию скрасила весьма обаятельная лисичка с веснушками. Я остался на прежнем месте и стал наблюдать за Софией. Она держала в руках бокал с шампанским, но ни разу даже не пригубила. Ее внимание было полностью сконцентрировано на брате и его передвижениях. Когда к Сергею приближался официант с подносом и предлагал напитки, София заметно напрягалась и хмурила лоб, но, видимо, брат пообещал ей не напиваться и пока держал слово. Вот только внучка Ладонского не знала, что она не единственная, кто занимается слежкой. За ней самой пристально наблюдал Миронов. По взгляду безопасника было видно, что он уставился на Софию не из праздного любопытства. Так мужчина смотрит на женщину, которую считает своей. К цветочнице подплыл какой-то мужик преклонных лет и поздоровался. Миронов сжал кулаки и оскалился. «Да, дело-то куда серьезнее, чем я предполагал. О выдержке Миронова ходят легенды. Да я и сам не раз убеждался». С какой бы экстремальной ситуацией ни столкнулся безопасник, на его лице ни один мускул не дрогнет. Он всегда сохранял зловещее спокойствие и не поддавался на провокации. А теперь из-за Софии не просто разозлился, а озверел. Любопытно, а как отреагирует Миронов, если к внучке Ладонского подойду я? Я подкрался к Софии со спины и нарочно, чтобы она испугалась, резко и довольно грубо обнял ее за талию. «Это платье тебе не идет. Ты в нем похожа на путану». Бросил я и, как счастливый жених, поцеловал невесту в щеку. Переживешь. Я же молчу о том, что тебя в смокинге не отличить от пингвина переростка». мило улыбаясь на публику, прошипела София, и как можно незаметнее для окружающих, стряхнула мои руки со своей талии. «Лапы убери». Цветочница фыркает, недовольно ворчит. Сыплет обещаниями искусать меня и наслать на меня кару небесную, но толкнуть не может. Люди увидят, пересуды начнутся. Тем и пользуюсь, тискую девушку и получаю удовольствие, граничащее с садистским. Мне хорошо и комфортно, а вот у Миронова вена на лбу вздулась и пульсирует. Кажется, вот-вот лопнет. Надеюсь, он не достанет оружие и не пустит мне прямо здесь и сейчас пулю в лоб. Надо взять безопасника под контроль. «Сюрпризы в виде снайпера на крыше или бомбы в автомобиле мне не нужны. Надо взять безопасника под контроль. Сюрпризы в виде снайпера на крыше или бомбы в автомобиле мне не нужны». А он именно так и привык решать проблемы. Физически устранять противника или конкурента. Я послал Миронову такой же убийственный взгляд, каким он уставился на меня. Безопаснику ни в коем случае нельзя показывать свою слабость. Он как собака чует, если его боятся и лишь поэтому может наброситься. «Дай хлебнуть». Я отнял у Софии бокал с шампанским и одним глотком осушил его. «Что за дрянь ты пьёшь?» ощутив совсем не тот вкус, который ожидал, спросил я. «Лимонад?» ответила София, но к этому моменту я уже и сам это понял. «Ты что, ребенок, чтобы хлестать детские напитки? Или тебе дед не разрешает пить спиртное?» Все, он мне разрешает», проворчала внучка Ладонского. Просто я алкоголь на дух не переношу, от одного запаха воротит. От тебя, кстати, коньяком за версту несет. Мне уже голова болит. Отойди, а! Ну, это Софина меня наговаривает. Я сделал не больше трех глотков. Это у нее изобраться за нюх обострён. И неприязнен к горячительным напиткам оттуда же. Я хотел съязвить по поводу Сергея и его пьянства, но не стал бить по самому больному. Язык не повернулся. Зато не по больным местам бить можно. А в нашем с ней случае даже нужно. София, если у тебя есть помада, советую сейчас же ею воспользоваться. Нас заметили журналисты и уже бегут к нам с камерами. А ты бледненькая и серенькая. На моем фоне будешь смотреться жалко. Если я такая убогая серая мышь, что ж ты ко мне с пожаром в штанах в саду прибегал? София, детка, не обращайся Я всего-навсего планировала разок с тобой переспать, а не до гроба на руках носить. Чувствуешь разницу? Ухмыльнулся я. Но она не осталась в долгу. «Бедненький, несчастненький ты. Жалко мне тебя. Хотел со мной разок переспать, а в итоге женишься, и в постель мою тебе никак не попасть. Чувствуешь разницу?» Передразнила меня эта зараза, и я едва сдержала желание сомкнуть пальцы у нее на шее. Софии повезло. От удушения ее спасли вспышки камер. Журналисты жадно нас фотографировали, а мы изображали любовь вселенского масштаба. Ладонская, к ее чести, работала на камеру усердно и правдоподобно, принимала эффектные позы и смотрела на меня с обожанием. Актриса, мать её. Надо признать, когда эта девушка молчит, она похожа на милого ангелочка с огромными голубыми глазами, но это лишь видимость. Это знаю. У нее на языке сидит черт и болтает, что попало. Особенно о моей потенции любит порассуждать. Твою ж дивизию! Не сдержавшись, брякнул я, когда заметила в зале за одним из центральных столиков Марину. Все, вечер перестает быть томным. Если не выпроводить из ресторана мою бывшую любовницу, скандал и, скорее всего, рукоприкладство гарантирован. Фотографы не хотели нас отпускать, но с помощью Софии, тут наши с ней интересы совпали, ведь мы играли за одну команду, я все-таки от них отделался. Пока я обещал фотографам, что через час съемка возобновится, Марина, не стесняясь, улыбалась мне, посылала воздушные поцелуи и махала ручкой. «А ну, пойдем поговорим?» Подхватил я ее под локоток и завел в первое попавшееся помещение с дверью. «Ммм, какое нетерпение! Если уж тебе так приспичило, на верхних этажах есть номера. Я вмиг все устрою». «Ты что здесь забыла?» Перебил я Марину и грубо убрал ее руки, которые успели обвить мою шею. — Это закрытый вечер, тебя сюда не приглашали. — Ой, ну ты что, не рад, что ли? А я так соскучилась. Приторно-сладко притянула девушка и, поддев пальцем бретельку платья, сбросила ее с плеча. — У тебя праздник, а ты меня даже и не позвал. Я ведь и обидеться могу. — Ты что, глухая? Кто тебя сюда впустил? Марина подобралась и нахмурилась. «Ты же знаешь, для меня все двери открыты. Этот ресторан принадлежит мужу моей подруги. Ну вот, я все объяснила. Здороваться будем?» «Нет, будем прощаться. Ты уходишь», — заявил я. И глаза у Марины округлились, как будто то, что я не хочу ее видеть, было для нее новостью. «Ты из-за этой пигалицы меня выгоняешь?» «Не ожидала от тебя такой подлости. При чем здесь София?» Не впутывай ее. Мы с тобой о чем договаривались. Будем встречаться, пока нам весело вместе. Твое, между прочим, условие. А ты что в последнее время вытворяла? Скандалила, ревновала, претензии какие-то странные мне предъявляла. Не знаю, как тебе, а мне уже не весело. Я еще в прошлый раз сказал, что между нами все кончено. Рявкнул я на Марину, а сам все размышляю, как бы незаметно вывести ее из ресторана. Скандалила? Да. А что мне оставалось делать, если ты изменял мне налево и направо? Молчать в тряпочку!» Перешла на виска моя бывшая. Ее наглость всегда меня поражала. Но, похоже, сейчас она достигла предела. «Солнце мое, не изображай себя святую невинность. Ты тоже целебаты не соблюдала. Да у тебя кроме меня куча мужиков было Я же не возникал». Об эксклюзивных отношениях речь не заходила. Какие ко мне претензии? Марина выдохнула, скорчила серьезную мину. И изрекла. «С тех пор кое-что изменилось. Я очень надеюсь, что когда ты обо всем узнаешь, ты расторгнешь помолвку». Как по мне, моя бывшая переборщила со строгими нотками, но заинтриговала. «И...» Поторопил я Марину, а то что-то пауза затянулась. «Я люблю тебя и ни с кем не хочу делить. И в свою очередь тоже обещаю... «Марина, прошу тебя, остановись!» Взмолился я, и она рассверепела. Ее красивое лицо исказилось, изменившись до неузнаваемости. «Интересно, что такого смешного я сказала?» «Да все смешно. И ты, и твое признание. Марина, уходи, мне это неинтересно. Охрану вызовешь? Не сомневайся. Или сам тебя за шкирку выкину. Валяй! Я такой скандал закачу, век не забудешь!» Выплюнула Марина как раз в ту секунду, когда к нам подошел управляющий рестораном. «Извините, я могу вам помочь?» — поинтересовался он. «Да, принесите мне белого сухого вина», — свойственной ей высокомерной манере приказала Марина. «Да, проводите эту даму до выхода, ее нет в списке гостей. А потом я жду ваших объяснений, как она сюда вошла». Управляющий растерянно переводил взгляд с Марины на меня и обратно, но он отлично знал, кто платит за банкет и потому сделал правильный выбор. Позвольте показать вам дорогу, как можно вежливее обратился он к Марине. Еще чего, никуда я не пойду, мотнув головой, решительно заявила моя бывшая и сложила на груди руки. Ну, сама напросилась, сказал я и спросила управляющего. Где тут черный ход? Покажите? Да, закивал он, следуйте за мной. Опять, схватив Марину за локоток, я, не церемонясь, потащил ее за собой. Перед нами шел управляющий. «Я ноги сломаю!» — вопила моя бывшая. У нее изо ртату и дело вылетали матерные слова. «Выходи!» — приказал я ей, когда управляющий открыл входную дверь. «Ты не можешь так со мной поступить! попугало хватит! Андрей, это уже не смешно!» В конце каждого предложения Марина капризно постукивала ногой об пол. «А никто и не смеется. Вали давай!» Я в принудительном порядке вывел ее на улицу. В какой-то момент мне даже стало жалко Марину. Она не верила в происходящее. Но потом моя бывшая открыл рот, и я понял, что действовал правильно. «Исаев, запомни, тебе это с рук не сойдет!» Зашипела она, как змея. «Меня никто не бросает. Я отомщу тебе, слышишь? а Отомщу! Ты мне еще в ногах валяться будешь!» а я подумаю, принимать тебя обратно или нет. Марина наверняка и дальше продолжала слать проклятия на мою голову, но я их уже не услышал, потому что закрыл дверь.